Пришел Грушницкий и бросился мне на шею. Он произведен в офицеры. Мы выпили шампанского. Доктор Вернер взошел вслед за ним. «Я вас не поздравляю», — сказал он Грушницкому. «От чего?» «От того, что солдатская шинель к вам очень идет. И признайтесь, что армейский пехотный мундир, сшитый здесь, на водах, не придаст вам ничего интересного». Видите ли, вы до сих пор были исключением, а теперь подойдете под общее правило. Толкуйте, толкуйте, доктор, вы мне не помешаете радоваться. Он не знает, прибавил Грушницкий мне на ухо. Сколько надежд придали мне эти эполеты? О, эполеты, эполеты. Ваши звездочки, путеводительные звездочки. Нет, я теперь совершенно счастлив. «Ты идешь с нами гулять к провалу?» – спросил я его. «Я? Ни за что не покажусь княжне, пока не готов будет мундир. Прикажешь ей объявить о твоей радости?» «Нет, пожалуйста, не говори. Я хочу ее удивить». «Скажи мне, однако, как твои дела с нею?» Он смутился и задумался. Ему хотелось похвастаться, солгать. И было совестно, а вместе с этим было стыдно признаться в истине. «Как ты думаешь, любит ли она тебя?» «Любит ли?» «Помилуй, Печорин, какие у тебя понятия? Как можно так скоро?» «Да если даже она и любит, то порядочная женщина этого не скажет». «Хорошо, и, вероятно, по-твоему, порядочный человек должен тоже молчать?» о своей страсти. — Эх, братец, на все есть манера, многое не говорится, а отгадывается. — Это правда. Только любовь, которую мы читаем в глазах, ни к чему женщину не обязывает, тогда как слова... — Берегись, Грушницкий, она тебя надувает. — Она, — отвечал он, подняв глаза к небу и самодовольно улыбнувшись. Мне жаль тебя, печорен. Он ушел. Вечером многочисленное общество отправилось пешком к провалу. По мнению здешних ученых, этот провал не что иное, как угасший кратер. Он находится на отлогости машука в версте от города. К нему ведет узкая тропинка между кустарников и скал. Взбираясь на гору, Я подал руку княжне, и она ее не покидала в продолжении целой прогулки. Разговор наш начался злословием. Я стал перебирать присутствующих и отсутствующих наших знакомых, сначала выказывал смешные, а после дурные их стороны. Желчь моя взволновалась. Я начал шутя и окончил искренней злостью. Сперва это ее забавляло, а потом испугало. «Вы опасный человек», — сказала она мне. «Я бы лучше желала попасться в лесу под нож убийцы, чем вам на язычок. Я вас прошу, не шутя, когда вам вздумается обо мне говорить дурно, возьмите лучше нож и зарежьте меня. Я думаю, это вам не будет очень трудно». «Разве я похож на убийцу?» «Вы хуже», — я задумался на минуту и потом сказал, приняв глубоко тронутый вид. «Да, такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было, но их предполагали, и они родились. Я был скромен, меня обвиняли в лукавстве, я стал скрытен». Я глубоко чувствовал добро и зло. Никто меня не ласкал, все оскорбляли. Я стал злопамятен. Я был угрюм. Другие дети веселы и болтливы. Я чувствовал себя выше их. Меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир. Меня никто не понял. И я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с собой и светом. Лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца. Они там и умерли. Я говорил правду, мне не верили, я начал обманывать. Узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни, И видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаяние. Не то отчаяние, которое лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой. Одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла, я ее отрезал и бросил, тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины. Но вы теперь во мне разбудили воспоминания о ней, и я вам прочел ее эпитафию. Многим все вообще эпитафии кажутся смешными, но мне нет, особенно когда вспомню о том, что под ними покоится. Впрочем, я не прошу вас разделять мое мнение. Если моя выходка вам кажется смешна, пожалуйста, смейтесь. Предупреждаю вас, что это меня не огорчит немало. В эту минуту я встретил ее глаза. В них бегали слезы. Рука ее, опираясь на мою, дрожала, щеки пылали. Ей было жаль меня. Сострадание, чувство, которому покоряются так легко все женщины, впустило свои когти в ее неопытное сердце. Во все время прогулки она была рассеянна, ни с кем не кокетничала, а это великий признак. Мы пришли к провалу. да мы оставили своих кавалеров, но она не покидала руки моей. Остроты здешних денди ее не смешили, крутизна обрыва, у которого она стояла, ее не пугала, тогда как другие барышни пищали и закрывали глаза. На возвратном пути я не возобновлял нашего печального разговора, но на пустые мои вопросы и шутки она отвечала коротко и рассеянно. «Любили ли вы?» — спросил я ее наконец. Она посмотрела на меня пристально, покачала головой и опять впала в задумчивость. Явно было, что ей хотелось что-то сказать, но она не знала, с чего начать. Ее грудь волновалась. «Как быть?» Кисейный рукав — слабая защита, и электрическая искра пробежала из моей руки в ее руку. Все почти страсти начинаются так, и мы часто себя очень обманываем, думая, что нас женщина любит за наши физические или нравственные достоинства. Конечно, они приготовляют, располагают ее сердце к принятию священного огня, а все-таки первое прикосновение решает дело. Не правда ли, я была очень любезна сегодня, сказала мне княжна с принужденной улыбкой, когда мы возвратились с гуляния. Мы расстались. Она недовольна собой. Она себя обвиняет в холодности. О, это первое, главное торжество. Завтра она захочет вознаградить меня. Я все это уж знаю наизусть. Вот что скучно. 4 июня Нынче я видел Веру. Она замучила меня своей ревностью. Княжна вздумала, кажется, ей поверять свои сердечные тайны. Надо признаться, удачный выбор. «Я отгадываю, к чему все это клонится», — говорила мне Вера. «Лучше скажи мне просто теперь, что ты ее любишь». «Но если я ее не люблю...» то зачем же ее преследовать, тревожить, волновать ее воображение? О, я тебя хорошо знаю. Послушай, если ты хочешь, чтобы я тебе верила, то приезжай через неделю в Кисловодск. Послезавтра мы переезжаем туда. Княгиня остается здесь дольше. Найми квартиру рядом. Мы будем жить в большом доме близ источника, в Мезонине. Внизу княгиня Леговская. А рядом есть дом того же хозяина, который еще не занят. Приедешь?» Я обещал, и в тот же день послал занять эту квартиру. Грушницкий пришел ко мне в 6 часов вечера и объявил, что завтра будет готов его мундир, как раз к балу. «Наконец я буду с нею танцевать целый вечер, вот наговорюсь», — прибавил он. «Когда же бал?» «Да завтра. Разве не знаешь? Большой праздник, и здешнее начальство взялось его устроить. Пойдем на бульвар». «Ни за что, в этой гадкой шинели». «Как, ты ее разлюбил?» Я ушел один, и, встретив княжну Мэри, позвал ее на мазурку. Она казалась удивлена и обрадована. «Я думала, что вы танцуете только по необходимости, как в прошлый раз», — сказала она, очень мило улыбаясь. Она, кажется, вовсе не замечает отсутствие Грушницкого. «Вы будете завтра приятно удивлены», — сказал я ей. «Чем?» «Это секрет. На бале вы сами догадаетесь». «Я окончил вечер у княгини. Гостей не было, кроме Веры». И одного призабавного старичка Я был в духе, импровизировал разные необыкновенные истории Княжна сидела против меня и слушала мой вздор С таким глубоким, напряженным и даже нежным вниманием Что мне стало совестно Куда девалась ее живость, ее кокетство, ее капризы Ее дерзкая мина, презрительная улыбка рассеянный взгляд вера все это заметила на ее болезненном лице изображалась глубокая грусть. Она сидела в тени у окна, погружаясь в широкие кресла. Мне стало жаль ее. тогда я рассказал всю драматическую историю нашего знакомства с нею нашей любви, разумеется, прикрыв все это вымышленными именами. Я так живо изобразил мою нежность, мои беспокойства, восторги. Я в таком выгодном свете выставил ее поступки, характер, что она поневоле должна была простить мне мое кокетство с княжной. Она встала, подсела к нам, оживилась. И мы только в два часа ночи вспомнили, что доктора велят ложиться спать в одиннадцать. 5 июня. За полчаса до бала явился ко мне Грушницкий в полном сиянии армейского пехотного мундира. К третьей пуговице пристегнута была бронзовая цепочка, на которой висел двойной ларнет. Эполеты неимоверной величины были загнуты кверху в виде крылыша Камура. Сапоги его скрипели. В левой руке держал он коричневые лайковые перчатки и фуражку, а правую взбивал ежеминутно в мелкие кудри завитой хохол. Самодовольствие и вместе некоторая неуверенность изображались на его лице. Его праздничная наружность, его гордая походка заставили бы меня расхохотаться, если бы это было согласно с моими намерениями. Он бросил фуражку с перчатками на стол и начал обтягивать фалды и поправляться перед зеркалом. Черный огромный платок, навернутый на высочайший подгалстушник, которого щетина поддерживала его подбородок, высовывался на пол вершка из-за воротника. Ему показалось мало. Он вытащил его кверху до ушей. От этой трудной работы ибо воротник мундира был очень узок, и беспокоен, лицо его налилось кровью. «Ты, говорят, эти дни ужасно волочился за моей княжной?» сказал он довольно небрежно и не глядя на меня. «Где нам, дуракам, чай пить?» отвечал я ему, повторяя любимую поговорку одного из самых ловких повес прошлого времени, воспетого некогда Пушкиным. «Скажи-ка». «Хорошо на мне сидит мундир? Ох, проклятый жид! Как под мышками режет! Нет ли у тебя духов?» «Помилуй! Чего тебе еще? От тебя и так уж несет розовой помадой!» «Ничего, дай-ка сюда!» Он налил себе пол склянки за галстук, в носовой платок, на рукава. «Ты будешь танцевать?» — спросил он. «Не думаю». «Я боюсь, что мне с княжной придется начинать мазурку, а я не знаю почти ни одной фигуры». «А ты звал ее на мазурку?» «Нет еще». «Смотри, чтоб тебя не предупредили». «В самом деле», — сказал он, ударив себя по лбу, — «прощай, пойду дожидаться ее у подъезда». Он схватил фуражку и побежал. «Через полчаса и я отправился». На улице было темно и пусто вокруг собрания или трактира как угодно теснился народ окна его светились звуки полковой музыки доносил ко мне вечерний ветер. Я шел медленно мне было грустно неужели думал я мое единственное назначение на земле разрушать чужие надежды с тех пор как я живу И действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм. Как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни прийти в отчаяние. Я был необходимое лицо пятого акта. Невольно я разыгрывал жалкую роль палача или предателя. Какую цель имела на это судьба? Уж не назначен ли я ею? в мещанских трагедий и семейных романов, или в сотруднике-поставщику повестей, например, для библиотеки для чтения. Почему знать? Мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить ее, как Александр Великий или Лорд Байрон? А между тем, целый век остаются титулярными советниками. Взойдя в залу, я спрятался в толпе мужчин и начал делать свои наблюдения. Грушницкий стоял возле княжны и что-то говорил с большим жаром. Она его рассеянно слушала, смотрела по сторонам, приложив веер к губкам. На лице ее изображалось нетерпение, глаза ее искали кругом кого-то. Я тихонько подошел сзади, чтобы подслушать их разговор. «Вы меня мучите, княжна», — говорил Грушницкий. «Вы ужасно переменились с тех пор, как я вас не видал». «Вы также переменились», — отвечала она, бросив на него быстрый взгляд, в котором он не умел разобрать тайные насмешки. «Я? Я переменился? О, никогда! Вы знаете, что это невозможно. Кто видел вас однажды...» тот навеки унесет с собою ваш божественный образ. Перестаньте. чего же вы теперь не хотите слушать того, чему еще недавно и так часто внимали благосклонно? Потому что я не люблю повторений, отвечала она, смеясь. О, я горько ошибся. Я думал, безумный, что, по крайней мере, эти эпалеты дадут мне право надеяться. «Нет, лучше бы мне век остаться в этой презренной солдатской шинели, которой, может быть, я был обязан вашим вниманием. В самом деле, вам шинель гораздо больше к лицу». В это время я подошел и поклонился к нежне. Она немножко покраснела и быстро проговорила. «Не правда ли, мсье Печорин, что серая шинель гораздо больше идет, мсье Грушницкому. — Я с вами не согласен, — отвечал я. — В мундире он еще моложавее. Грушницкий не вынес этого удара. Как все мальчики, он имеет претензию быть стариком. Он думает, что на его лице глубокие следы страстей заменяют отпечаток лет. Он на меня бросил бешеный взгляд, топнул ногою и отошел прочь. «А признайтесь, — сказал я княжне, — что хотя он всегда был очень смешон, но еще недавно он вам казался интересен, в серой шинели!» Она потупила глаза и не отвечала. Грушницкий целый вечер преследовал княжну, танцевал или с нею, или визави. Он пожирал ее глазами, вздыхал и надоедал ей мольбами и упреками. После третьей кадрили она его уж ненавидела. Я этого не ожидал от тебя, сказал он, подойдя ко мне и взяв меня за руку. Чего? Ты с нею танцуешь мазурку? спросил он торжественным голосом. Она мне призналась. Ну так что ж, а разве это секрет? Разумеется, я должен был этого ожидать от девчонки, от кокетки. Уж я отомщу. Пеняй на свою шинель. Или на свои эполеты. А зачем же обвинять ее? Чем она виновата, что ты ей больше не нравишься? Зачем же подавать надежды? Зачем же ты надеялся? Желать и добиваться чего-нибудь? Понимаю. А кто ж надеется? Ты выиграл пари, только не совсем, — сказал он, злобно улыбаясь. Мазурка началась. Грушницкий выбирал одну только княжну. Другие кавалеры поминутно ее выбирали. Это явно был заговор против меня. Тем лучше. Ей хочется говорить со мною, ей мешают. Ей захочется вдвое более. Я раза два пожал ее руку. Во второй раз она ее выдернула, не говоря ни слова. «Я дурно буду спать эту ночь», — сказала она мне, когда мазурка кончилась. «Этому виноват Грушницкий?» «О, нет!» И лицо ее стало так задумчиво, так грустно, что я дал себе слово в этот вечер непременно поцеловать ее руку. Стали разъезжаться. Сажая княжну в карету, я быстро прижал ее маленькую ручку к губам своим. Было темно, и никто не мог этого видеть. Я возвратился в залу, очень доволен собою. За большим столом ужинала молодежь, и между ними Грушницкий. Когда я вошел, все замолчали. Видно, говорили обо мне. Многие с прошедшего бала на меня дуются, особенно драгунский капитан. А теперь, кажется, решительно составляется против меня. Враждебная шайка под командой Грушницкого. У него такой гордый и храбрый вид. Очень рад. Я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют мне кровь. Быть всегда на стороже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерения, разрушать заговоры притворяться обманутым и вдруг одним толчком опрокинуть все огромное и многотрудное здание из хитростей и замыслов — вот что я называю жизнью. В продолжение ужина Грушницкий шептался и перемигивался с Драгунским капитаном. 6 июня нынче поутру вера уехала с мужем в кисловодск я встретил их карету когда шел к княгине леговской она мне кивнула головой во взгляде ее был упрек кто ж виноват зачем она не хочет дать мне случай видеться с нею наедине любовь как огонь без пищи гаснет авось ревность сделает то Чего не могли мои просьбы. Я сидел у княгини битый час. Мэри не вышла, больна. Вечером на бульваре ее не было. Вновь составившаяся шайка, вооруженная ларнетами, приняла в самом деле грозный вид. Я рад, что княжна больна. Они сделали бы ей какую-нибудь дерзость. У Грушницкого растрепанная прическа и отчаянный вид. Он, кажется, в самом деле огорчен, особенно самолюбие его оскорблено. Но ведь есть же люди, в которых даже отчаяние забавно. Возвратясь домой, я заметил, что мне чего-то не недостает. Я не видал ее, она больна. Уж не влюбился ли я? В самом деле. Какой вздор! 7 июня. В 11 часов утра, час, в который княгиня Леговская обыкновенно потеет в Ермоловской ванне, я шел мимо ее дома. Княжна сидела задумчиво у окна. Увидев меня, вскочила Я вошел в переднюю. Людей никого не было.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 11 июня Наконец они приехали. Я сидел у окна, когда услышал стук их кареты. У меня сердце вздрогнуло. Что же это такое? Неужели я влюблен? Я так глупо создан, что этого можно от меня ожидать. Я у них обедал. Княгиня на меня смотрит очень нежно и не отходит от дочери.